Александр Бессонов. «Папа, дело есть!» «Папа, дело есть! Дай тысячу рублей!» сказала старшая дочь Кате. «Не дам! Я пошу на работе как волк, «Тащу на своём горбу всю нашу семью, ночами не сплю, думаю, как прокормить вас, пиногрызов!» Сказал сорокалетний отец, увлечённо играя в новую FIFA на PS4. «Горб не сломай, Месси ты наш!» Катя выключила телевизор и встала между ним и папой. «Ну ты чё, это ж финал! Зачем тебе деньжищи такие?» Хочу тебе, маме, бабушке и дедушке подарки на Новый год сделать. Катя, я думал, подарки — это что-то неожиданное. Ты хочешь, чтобы у тебя из кошелька неожиданно пропало тысяча рублей? Нет, конечно. Молодец, что спросила. Ну, как-то это странно. Я даю тебе деньги, чтобы ты мне на них же купила подарки. У меня на работе такая же система. У «Нас 11 человек в отделе, мы скидываемся по 500 рублей на день рождения, чтобы раз в год получить конверт с пятитысячной бумажкой». Бессмысленный круговорот бабла в конторе. «Хорошо, оставь себе 250 жмот, дай мне хотя бы 750 рублей». «Слушай, так сделай что-нибудь своими руками, это же так приятно». «Серьезно, ты хочешь получить открытку с оленем, папа?» Мне тринадцать лет, как ты себе это представляешь? Мама, вот тебе оригами слона. А вам, бабушка с дедушкой, танец кибеди. Зато будет от души, им понравится. Папа, мне тринадцать, жена Грибоедова в пятнадцать замуж вышла. Тыщу дай. Ну, ты хотя бы заработай ее. Как? Устроиться в Макдональдс? Можно я у вас поработаю за тысяченку пару деньков? «Понимаете, у меня отец, скуп немного». «Ну зачем же так сразу? Ссор из выносить, делиться самым сокровенным. Попробуй вначале меня в FIFA обыграть. Бери второй джойстик». «Ну все, тебе конец. Где ты, мой Рональдушка, птенчик португальский?» И был Новый год, и всем достались подарки. Правда, маме подороже, но ничего, бабушка с дедушкой перекрестились, когда внучка с сыном танцевали с кебеди.